Эпилог. На столе лежал белый конверт. В дверном проходе застыл Сергей, смотря на него, нахмурив брови. Ольга стояла возле окна, придерживала одной рукой живот, а вторую упёрла в бок. На конверт она тоже смотрела со значительным выражением лица, то ли хмурясь, то ли предвкушая. Ну, Но... Протянула она, потеряв всякое терпение. Что там? Результаты? ответил я тоже, косясь на конверт. Да мы поняли. Какие? Не знаю. Ты не открывал? удивился Сергей. Нет. Директор сегодня после уроков вручил. Ничего не сказал? нахмурилась Ольга. Нет. Разве что улыбался. Но он тогда всем улыбался. Лена и парни тоже получили конверты. Девушка схватила свой и убежала. Я так и не понял, куда именно. Видимо, не справилась с волнением. Парни же открыли прямо там и... И спустили синхронный вздох разочарования. Ожидаемо. Они ведь обычные школьники, а не те мутанты, что лидировали по всем позициям. Сам я тоже предпочел открыть дома. Странно, но я совсем не волновался. Какой смысл? Либо победил, либо нет. Может, подсознательно знал, что там увижу. Кто-нибудь откроет этот чёртов конверт, или я зря спускалась по лестнице? Начала заводиться Ольга. Её можно было понять. Через месяц где-то запланированы роды. Малыш рос активным, и женщина чуть ли не каждый час жаловалась на то, как сильно он пинается. Ненормальная активность, по её словам. Возможно, причина была в том, что малыш одаренный, еще и на подпитке энергетической постоянно сидит. Ничего с этим поделать было нельзя. Поэтому Ольга мучилась, страдала, ворчала, срывалась на нас с Сергеем и ходила мрачнее тучи. Взяв конверт и нож, я аккуратно вскрыл послание. На первом листе шли поздравления. На втором те места, которые я занял. Оба Гвоздевых встали у меня за спиной. Хорош, сказал Сергей. А я и не сомневалась, выдало Ольга. Математика 15-е место, геометрия 6-е, физика 29-е, физкультура 22-е, биология 76-е, химия 53-е. Не знаю, что и чувствовать. Какие-то школьники обошли меня, взрослого дядьку. Да они, блин, гении самые настоящие. Но грех жаловаться. На третьем листе шло уведомление, куда и когда мне надо прибыть для зачисления на первый учебный курс. Получается, я поступил. В Москву поедешь? как-то странно сказала Ольга. Ты хочешь этого парень поинтересовался Сергей. Почему нет? Ну да, здесь-то для тебя перспектив особых нет, вздохнул он. Я же смогу вас навещать. Дурак, отвернулась Ольга и заплакала. Конечно, сможешь, улыбнулся её муж. Он приобнял жену и прижал к себе, а та окончательно разрыдалась. Надеюсь, смогу вам помогать. Успокойся, ответил мужчина. Это мы тебе помогать будем. У вас ребёнок, возразил я. Вам сейчас им заниматься надо. Он ещё и спорит, фыркнула сквозь слёзы Ольга. И её реакции в последние месяцы я перестал понимать. Гормоны, они такие, добавляли хаоса в привычные ритмы повседневности. "Думаю, это надо отпраздновать", заявил Сергей. "Как насчёт шашлыка? Я только за". "Вот и хорошо", закивал он. "А что с твоей подругой? Она тоже прошла?" "Не знаю, как получилось, свой конверт сразу убежала". Судя по удивлённым глазам Сергея, он ожидал другого ответа. Привет. Лена вышла из подъезда, не сказать, что весёлая. А ещё она не смотрела мне в глаза, всё время отворачиваясь. "Ты как?" спросил я её. "Что, с результатами поступила?" "Нет", призналась девушка. В её словах я чувствовал обиду. "А какие места заняла?" "Сильно ниже 30-х", продолжала она смотреть куда-то в бок. "А ты?" "Я прошёл. Почему-то признаваться в этом здесь и сейчас было неприятно, словно я виноват". "Ясно. Я так и думала, сразу почувствовала, что ты обязательно пройдёшь. Я рада за тебя. Почему тогда не смотришь на меня? Внутри что-то сжалось. Чувствую, я попал в тот цикл, который не приведёт этот разговор к чему-то хорошему. Я говорила с учителями, не с нашими, из области. И я не понимал, как это связано с тем, что она не хочет видеть меня. Меня пригласили к ним в училище. Это не столица, но лучше, чем здесь. Тут вообще перспектив нет. Так это же хорошо! Наверное. Да. Хорошо. Лен, что происходит? Не выдержал я и взял её за руку, но она отшатнулась. А то и происходит. Ты разве не понимаешь? Она наконец-то взглянула на меня. В глазах стояли слёзы. Ты поедешь в столицу, а я в область. Это всё? Что, всё? Всё. Наши отношения всё. Ах вот оно что. У любого цикла есть начало и конец. Я всегда это знал, но, видимо, забыл или просто не хватило жизненного опыта, чтобы увидеть ситуацию. Иначе не стоял бы как дурак, раскрыв рот, хлопая глазами и не зная, что делать. Мне хотелось что-то сказать, что отношения не закончены, но язык прирос к нёбу. Если не врать тебе, если не цепляться за уходящую веху в моей жизни, то девушка права. Наши пути расходятся. Она поедет в одно место, я совсем в другое. У нас там появятся свои интересы, и не будет возможности долго видеться. Я знал и чувствовал, что нам двоим было хорошо, не только мне, но и ей. Но сейчас где-то глубоко в сердце мы уже оба знали, что и правда на этом всё. Можно оттягивать, можно цепляться за иллюзию, что это не так, но в итоге всем станет только хуже. Уходи, проговорила она. Просто уходи. Я знал, как составить многоуровневую печать, знал, как сбежать из одного мира в другой, но не знал верных слов, чтобы исправить происходящее и хотя бы успокоить девушку. Я рад, что судьба свела нас вместе. Жаль, что это закончилось. И я рада, ответила она тихо, не смотря на меня. Постояв несколько секунд, я развернулся и ушел. Это случилось ночью. Я мирно спал на диване, когда по лестнице спустился Сергей. Ну как спустился? Он слетел, чуть не пробил с собой стену и хлопнул дверью так, что я свалился с дивана. «Что случилось?» – подскочил я, готовясь отражать нападение. Печати говорили, что в округе никого нет. Но они не давали стопроцентных гарантий. «Началось!» Ревкнул мужчина, впрыгивая в ботинки и выбегая на улицу. "О! Мы готовились, мы репетировали, мы заранее собрали сумку. Поэтому Ольга без лишней паники спустилась вниз. Я помог ей обуться и проводил до машины. Пока муж её усаживал, я вернулся обратно, чтобы захватить вещи. Ожидание одна из самых ужасных вещей в мире, особенно если твой ум не дисциплинирован. Но то ли я переоценивал свою дисциплину, то ли ситуация была из ряда вон выходящая, сидеть в больнице и ждать результатов оказалось волнительно. Сергей ходил по коридору из угла в угол, хмурился и молчал. Я сидел на скамье, тоже хмурился и молчал. Шёл пятый час после того, как мы привезли Ольгу. Вначале тихо было, но недавно началась финальная стадия. Прямо сейчас женщина рожала, и на свет выбирался малыш. Чёрт возьми, это не мой ребёнок, но такое чувство, как будто жду появления брата. Будь моя воля, я бы ворвался внутрь и наставил печати, чтоб помочь, чем смогу. Но не пускали ироды. Крики, доносящиеся со стороны палаты спокойствия, не добавляли. Если так и дальше продолжится, я точно туда войду, и будь что будет. Но как бы я ни накручивал себя, пришлось остаться на месте до самого конца. Спустя час выглянула медсестра и позвала Сергея. Он бросился в палату, а я остался один, снаружи. Мужчина вышел минут через пятнадцать, и я увидел самого счастливого человека в обоих мирах. Блаженная улыбка идиота, мокрые глаза и полное отсутствие напряжения. «Сын, четыре с половиной килограмма! Богатыря родила!» – сказал он. «Поздравляю!» – встал я. «Здоровый?» «Абсолютно!» Спустя час нас теперь уже двоих пустили в палату, где Ольга держала малыша и кормила его грудью, уставшая, довольная и счастливая. "Эт, хочешь подержать?" спросила она меня, от чего я растерялся. Как не растеряться? Я никогда не видел родов и никогда не держал детей в руках. "Не бойся!" хохотнул Сергей. "Ты справишься". Я протянул руки, и мне передали кроху. Тяжёлый Так страшно уронить. Сначала я испугался, почему он тёмно-бордово-синий. Потом догадался, что сразу после родов это нормально. Малыш был закутан в пелёнку. Он как-то смог выбраться и потянулся рукой к моему лицу. Каково же было моё удивление, когда его пальцы отчётливо блеснули вспышкой силы. Судя по вытянувшимся лицам гвоздевых, они это тоже заметили. Стоя на автобусной станции, я испытывал смешанные чувства. Смешанность и противоречивость это главный тренд последних месяцев. После того, как Ольга родила, всё изменилось. Мы бегали вокруг малыша, носились с ним, словно он величайшая ценность на свете. Так и было. На пару с Сергеем мы достроили вторую комнату и завершили все остальные планы, которые собирались воплотить. После того, как я уеду, ему придётся в разы сложнее без помощника, поэтому и спешили, чтобы максимально облегчить молодой семье жизнь. Ольга родила незадолго до конца учебного года. Ходил я в школу больше по инерции, чем по нужде. Мне требовался аттестат, пусть и урезанный, но подтверждающий, что я закончил школу. Поэтому и ходил ради этой бумажки. Лена пропала. В смысле не испарилась, не пропала без вести, а уехала. Ее мать решила развестись с часто выпивающим мужем. И раз уж дочка поступила в областной центр, уехать жить туда. Надеюсь, у них все будет хорошо. После того разговора нормально нам пообщаться так и не удалось. Уроки закончились, настало лето. Не могу сказать, что за эти 3 месяца произошло что-то необычное. Размеренная колея жизни, где главным потрясением был плач ребёнка по ночам. А нет, вру. Кое-что важное удалось узнать. Мои печати, собирающие энергию, очень пригодились. Сначала для Ольги, которая после тяжёлых родов восстановилась в рекордные сроки, исцелив саму себя. По её заверениям, дар вырос раза в 2 минимум, и она никогда не ощущала себя настолько сильной. Мы часто обсуждали её изменения. Она предупредила меня, чтобы я молчал о своих умениях. Если кто-то ещё узнает, тут же откроет охоту. Получить источник восполнения сил для мага это то, что сложно недооценить. Я совету внял и не собирался выдавать тайны. Ценность изобретения повышала то, что источник энергии благоприятно сказывался на ребёнке. Как-то раз Ольга, которая изначально и не думала подходить к нему, забылась и по привычке зашла туда вместе с малышом. И о чудо! Он сразу же успокоился, перестал плакать. Как не трудно догадаться, с того момента ежедневные сидения в энергетической ванне стали ритуалом, а больше ничего такого и не произошло. Со стройкой закончили. Малыш рос здоровым и крепким, пугая нас всех спонтанными проявлениями дара, пока он выплёскивал чистую энергию куда придётся. Но это могло измениться в любой момент, и кто знает, к чему это приведёт. "Ну что, давай прощаться", протянул мне руку Сергей. Я хотел её пожать, но мужчина усмехнулся и крепко меня обнял, растрепав свои лапищи волосы. "Береги себя", сказала тихо Ольга. По ней было видно, что всеми мыслями она в ребёнке. "Я не в обиде, сам бы так же себя вёл. В этого бойкого серванца нельзя ни не влюбиться. Если честно, я уже чувствовал, что буду скучать по этим людям". Попрощавшись, залез в автобус. Дальше меня ждало несколько часов дороги, а потом два поезда до столицы. А через 3 дня начнётся новая жизнь.